Мы перевозили картины Бориса в его новую мастерскую, ту, что отстроили на втором этаже, в комнату из балкона. Пространство получилось небольшим, но из-за двух высоких окон в стене и потолке удивительно радостным и вкусным для глаз, прям таки перенасыщенным взбитыми сливками густого света. Вертикальное окно вверху, журавлем взмывая гребню крыши, отбрасывало на пол косой прямоугольник солнца. И в этом лучезарном окне, посреди белой комнаты, стоял мольберт. Борис внес первую связку холстов, ослабил узел на веревке, и одна картина стала медленно выпадать углом. Я ее подхватила и поставила на мольберт. Это был портрет нашей дочери, сидящей на широком подоконнике в чудесном доме в Галилее, где когда-то мы любили отдыхать. И тут в пустой комнате, в молочно-белом облаке верхнего света, он вновь со мной заговорил с мольберта. Я сказала «Ева на окне, под окном среди окон». Мой муж, распутывая узлы, оглянулся на портрет и сказал, «Да у меня чуть не в каждой картине окно». И мы продолжали вносить в дом и втаскивать на второй этаж связки картин, привезённых из старой мастерской, утомительное, но и радостное занятие, как всегда, когда затеваешь и воплощаешь что-то новое, новую комнату, новую картину или новую книгу. И пока Борис развязывал, расставлял вдоль стен и на стеллажах работы, я смотрела на них новыми удивленными глазами. А ведь и правда, сколько их у него, этих картин, где в разных окнах сидят, стоят, выглядывают или проходят мимо разные люди. Да и сами картины были окнами, откуда глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, его домашние. Длинная анфилада оконных отражений, я сказала, ни с того ни с сего. А у нас во дворе в Ташкенте первый телевизор появился у дяди Саркиса. Вечерами соседи набивались к нему на торжественный сеанс, усаживались кто куда, и все глядели в крошечный экран. Линза была толстая, изображение кошмарным, но лица зрителя сияли уважительным восхищением, ведь это чудо в ящике прямо в комнате непонятно откуда возникает настоящее кино». Дядя Саркис отхлебывал из пиалы чай и произносил «Окно в мир!» с таким достоинством, будто лично изобрел телевидение. А нам, детям, позволялось смотреть с улицы. Мы взбирались на подоконник открытого окна, сидели друг у друга на коленях, на закорках, и с этого окна смотрели внутрь комнаты, в другое окно, под слеповатой окошко экрана. «А в этом что-то есть, а?» Часа полтора еще мы до изнеможения носили и расставляли картины, а я уже намеренно выискивала в них все новые и новые окна. Постепенно меня охватывало знакомое волнение, еще не явное, то, что всегда предшествует идее. Когда все было закончено, мы спустились вниз, заварили чаек, и как два грузчика на обеденном перерыве, некоторое время энергично молча жевали бутерброды, с удовлетворением поглядывая в сторону лестницы на второй этаж. А Вдруг Борис заметил, «Между прочим, знаешь ли ты, что совсем недавно, в XVIII веке, жители Корнуолла промышляли таким вот способом, в особо сильный шторм выносили на берег большие фонари и расставляли рядами, там, где громоздились самые страшные скалы? Зачем? Ну как же, несчастные моряки принимали свет фонарей за окна домов и в надежде найти гавань направляли корабли к этим обманкам». «И разбивались на скалах?» — воскликнула я. «Само собой, а когда шторм стихал, наберег выносил много полезных предметов. Вообще, в образе окна, — продолжал он задумчиво, — есть что-то трагическое. Вспомнив литературе, оно почти всегда связано с ожиданием и часто бесплодно. Ведь окно — это нечто большее, чем привычное отверстие для света и воздуха или для бега нашего зрения вдаль». а в нашем ремесле окно вообще большое подспорье. Мне, например, с моим вечным ожиданием, ощущением чужеватости и прохожести образ окна в работе очень помогает, делает меня свободнее, что ли. Окно как примета укрытия, познавательный знак, не конкретное окно, а такая вот рама, из которой и в которую направлен взгляд. Хоть какой-то ориентир для человека, проходящего мимо. Прошло несколько дней, и, видимо, чем-то меня задело, растревожил этот разговор, я все продолжала думать о нем, а внутреннее волнение продолжало свою животворящую суету, Все катилось в нужном направлении, а, может быть, думала я, мы все это известной степени проходящие мимо». И я стала вспоминать свои окна, множество своих окон, среди которых, чего уж греха таить, встречались и такие вот окна-обманки, и на их свет плыли иные корабли, и разбивались, и за это мне отомститься в положенное время, или уже отомстилась. В сущности, думала я, тема окон в искусстве не нова, но, как говорится, всегда в продаже. Окно — самая поэтичная метафора нашего стремления в мир, соблазна владения этим миром и в то же время возможность побега из него. Однако это и символ невозможности выхода вовне, последний свет, куда с подушки обращены глаза умирающего, не говоря уже о том, что для узника окно — недостижимый мираж свободы, невыносимая мука. А наша память, сколько в ней запретных судьбинных окон, которым и на цыпочках боишься подобраться, не то что занавеску одернуть, да не дай бог увидеть сцену расставания тридцатилетней давности или того хуже человека, лицо которого тщетно надеешься забыть. А у меня вообще ни одной двери, только окна, и половина заколочена, кто бы ни просил, не открою, не хочу выпускать на свет Божий то, что давно похоронено. Зато остальные окна всегда распахнуты, я то влечу в них, то вылечу, и уж в этих окнах все, мои мечты, мои страхи, моя семья, мои книги, все мои герои, уже рожденные те, кому только предстоит родиться, даже не знаю, где я провожу больше времени, размышляя за компьютером или мечтая в каком-то своем окошке. Многие люди моей жизни связаны у меня с тем или иным окном. Знакомые иностранцы часто вспоминаются за окном кафе, куда я приходила к ним навстречу. Отец у окна мастерской, всегда завешенного темной драпировкой для дозирования яркого дневного света. Помню огромные бледные окна из студии во дворце пионеров на Меусской, где я впервые увидела Бориса, его многослойные, многоцветные, странные холсты. В тот вечер он показывал картины из серии «Иерусалимка», смешно рассказывая про свой дом во дворе старой Винницы, полуразваленный домишко, вросшая в землю по самое окно, через которое можно было запросто шагнуть в комнату, не слишком высоко подняв ногу. С тех пор прошло сто лет, и многие наши общие окна перекочевали в картины. Окна квартир, ресторанов, отелей, стрельчатые окошки французских и немецких замков, двойные разделенные колонны красноватого мрамора, аркады флорентийских палаццо, синие против сглаза, ставни окон на улочках древнего цфата, мавританские полосатые арки над окнами средневековой кордовы и узкие, стекающие стройкой света, бойницы башни Хиральда в Севилье. Поднимаешься в ней, и сквозь невероятную толщину стен видишь фрагменты белого города в черных проемах. А еще зарешеченные окна армянского квартала в Иерусалиме, огромные и глубокие окна сцены Амстердама и закрытые ставнями таинственно непроницаемые окна тайной Венеции. Не говоря уже о распахнутых в нашу память окнах Москвы и Винницы Ташкента. Некоторые с приметами местной жизни или одушевленные чьим-то лицом, фигуры, домашними животными вспоминаются время от времени поразительно ясно, с какой-то неуместной и необъяснимой грустью. Как то окно в одном из домов Амстердама, где старуха в инвалидном кресле, перегнувшись через подоконник, крошила булку на тротуар, а внизу с восхитительным непринужденным достоинством разгуливала цапля. Или то высокое окно кондитерской в Дельфте, где между двумя синими вазами среди белых орхидей на подоконнике сидела кошка-альбинос, тишайшая, ласковая, приподнималась и деликатно трогала лапкой стекло, словно внимание просила, а вот сейчас что скажу? Ну скажи, ангел мой, скажи. Или отраженные в воде окна плавучего ресторана на озере Орта, как они сверкали и текли под фонарями, вновь и вновь разбиваемые в дребезги мелкой волной. а витражи эти чудесные картины в стрельчатых окнах церквей и заборов, картины сказки, картины утешения, будто для человеческого глаза недостаточно божественного света сквозь прозрачное стекло. И как антипод этому ликованию многоцветия черные проемы незастекленных окон арабских деревень, годами отпугивающие тех, кто смотрит на них с дороги. А окна, нарисованные на стенах, окна иллюзии с горшочками герания, женским профилем, выглядывающим из-за шторы, имитация интерьера, плоская подделка жизни. А прожорливые ненасытные окна подъездов дальнего следования, окна гаргантюа, глотающие на страшной скорости неохватное пространство. И, наконец, одна из самых величественных и страшных картин, которые могут только присниться. Гигантский космических размеров кратер медного карьера в штате Юта. Мы стояли наверху на специальной площадке для туристов, а внизу по неохватным багровым адовым кругам, едва заметными муравьями, сползая все ниже и ниже, будто выгрызая окно в самой груди земли, вот-вот хлынет оттуда сокрушительным потоком небесная синь с той стороны планеты, ползли многотонные самосвалы за новой порцией медной руды. Так наполнялся ручей замысла этой книги. Весной в иудейской пустыне так набухает влагой почва, и за одну ночь, неизвестно, как и откуда, земля выплескивает брызги олеющих маков. В один из этих дней друзья пригласили меня на концерт в Иерусалиме. Последний концерт ежегодного филармонического абонемента в программе «Брамс Брукнер Дебюси». «Вот только места дешевые», — смущенно сказал наш друг. «Знаете, на втором ярусе, те, что прямо над сценой». Но это-то как раз и оказалось самым прекрасным. Впервые в жизни я видела перед собой лицо дирижера, профиля оркестрантов, пюпитра с раскрытыми нотами, буквально сидела в музыке по самую макушку. Подо мной плавно покачивалась библейская волна вишневой арфы на полном плече роскошной арфистки. Один из контрабасистов, похожий на персонажа с гравюры Дамье, склонялся к инструменту так предупредительно и даже угодливо, словно прислуживал ему за столом, чего изволите. Другой щипая струну, умерно качал головой в такт движению руки, как мул, что поднимается по крутой тропинке в гору. А дирижер тот дирижировал ртом, округляя губы на крещендо, издавал беззвучный вопль на фортисимо, растягивал их в мучительной гримасе блаженства на димизуэнда, захлопывал рот на резком коротком аккорде. и при этом пружинисто приплясывал на подиуме, как царь Давид перед Господом, отпихивая локтями кого-то невидимого, кто так и норовил подобраться с злодейскими захватническими намерениями. Я парила над сценой и чуть не расплавилась от счастья, потому что внизу, на пипитрах, двойными окошками в мою прошлую жизнь белели раскрытые листы оркестровых партий, полные граничным граймонот. нот. Вот она и явилась тогда, в терциях мучительного пассажа, в образе птичьих переливов флейты, идеи этой книги, об окнах вообще, тех, что прорублены для света и воздуха, но и для взгляда, бегущего вдаль, о окнах, сыгравших важную роль в чьих-то судьбах, и об окнах, которые нельзя не упомянуть просто так, для полного антуража истории. Словом, пока звучала кода Брукнеровской симфонии, я уже знала, что буду писать свою новую книгу, не экономя на внимании вечно занятого читателя, забыв о нем, о читателе вообще, отпустив вожжи, расправив лицо и душу, неторопливо листая и вспоминая и вышибая разбухшие штырек и рассохшейся рамы, распахивая давно забитые ставни. Чтобы в этой книге были и картины Бориса, их окна ориентиры, окна укрытия, высокой башни памяти... Все эти затененные стекла, эти дребезги, блики, отражения в мозаике многослойных мозков, Наши лица прохожих людей в темном окне московского метро или питерского трамвая. И сквозь них тусклое солнце ночных фонарей, торопливые прохожие, мокрое белье на веревках, блеск листьев после дождя.